Глава тридцать седьмая. Над головой вновь раздался визг звонка. Не торопясь, отомкнула и распахнула дверь. За чемоданом выпылила вместо приветствия. «Здравствуй, Вика. Рад тебя видеть». Вадим протиснулся мимо меня. Сегодня он приволок новый букет. От улыбки удержаться не смогла, когда увидела, что это за цветы ромашки. «Где ты нашел их в январе?» От такого букета отказаться я просто не смогла. С удовольствием втянула горьковатый запах, даже глаза прикрыла от наслаждения. Утащила цветы в спальню. Пусть не думают, что это капитуляция, никак нет, просто грех такую красоту в прихожей бросать. Устроила ромашки в вазочке, полюбовалась еще немного. А тут и духовка пропиликала. Из ванной доносился шум льющейся воды. Достала мясо, прикрыла пока фольгой, пусть отдохнет. А сама принялась за овощной салатик. Нарезала, заправила, поставила на стол. Следом отправились две тарелки, приборы. «Пахнет превосходно», — заявил Вадим. Он успел переодеться, волосы влажные после душа. Подошёл ближе и робко заглянул в глаза. «Можно тебя обнять?» «Детей помнёшь», — отрезала строго. «И осторожно». И всё-таки притянул к себе. Дала нам обоим лишь полминутки, а потом отстранилась. «Долго ты собираешься у меня квартировать?» — строго спросила, стоило нам усесть за стол. «Завтра утром самолёт». Неохотно откликнулся Вадим. «Мясо замечательное!» Между делом похвалил он. «Переезжай ко мне, а?» «Нет», — усмехнулась. «И если раньше я сомневалась, то теперь ответ однозначный. И маме своей передай, что моих детей ей не видать». «Она их бабушка», — отложил приборы Вадим. «Нет». «Как раз она им никто. Первая наша встреча прошла, мягко говоря, не очень дружелюбно. И поверь, не по моей вине, и уж ее явление ко мне на работу и вовсе. «Как ты представляешь нашу дальнейшую жизнь?» — осторожно поинтересовался Ардашев. «Нашу? Совместную? Никак. О чем ты вообще? Я собираюсь работать до родов? Или сколько смогу? Потом возьму небольшой отпуск? В это время с мамой максимально подстроим графики, чтобы я могла работать». «Не переживай, не пропаду. У меня мировые родители, которые поддержали меня сразу же, только узнав о том, что я беременна. Когда я лежала в больнице в Москве, после того, как твой друг детства меня отравил, мама примчалась ко мне первым же рейсом, чтобы я не чувствовала себя такой одинокой и никому не нужной. Помогала во всем, поддерживала. Даже с тобой пыталась связаться. Один раз удалось». «Не вспоминай, пожалуйста», — поморщился Вадим. «Тебе проще, наверное. Прикольно, видимо, решать проблемы при помощи алкоголя. А я вот старомодная, предпочитаю обсуждать, разговаривать». Вадим смотрел на меня глазами побитой собаки. «Мне жаль, что я не был рядом с тобой в трудный момент». Наконец выдавил он. «И мне очень жаль, что я оказался слишком труслив, чтобы все обсудить». Вместо этого поступил, как поступил. Ардашев опустил глаза, говоря все это. Было видно, что подобные признания даются ему ой как нелегко. Независимо от моего желания стало вдруг так жалко сидящего передо мной мужчину, а я еще жутко по нему соскучилась и просто безумно устала на него злиться. В последнее время это занятие стало отнимать все больше сил. Я едва сумела подавить порыв, подойти, обнять, погладить по голове, поцеловать. А прокашлялась. «Какие твои планы на дальнейшую жизнь?» «Не уверен пока», — поднял глаза Вадим. «Мне сложно далась эта ночь и несколько последних дней. Много чего успел передумать», — помолчал немного. «С мамой поговорю, попрошу тебя больше не трогать. Объясню, что ты мне очень дорога. Потом, наверное, как-то нужно решать с Денисом. Но это... как руку себе отрезать, Вик. Мы с ним с детства дружим. Столько лет...» Вадим нервным движением взъерошил волосы. «А потом вернусь в КН. Вернешься? Севшим голосом переспросила я. Вернусь, твердо ответил Вадим. Вик, я знаю, что виноват. Тебе будет нелегко меня простить, понимаю, но я собираюсь сделать все от меня зависящее, чтобы этого добиться. То есть, ты все-таки хочешь участвовать в жизни наших детей? Я тебя люблю, буднично заявил Вадим. И две непонятные фасолины в твоем животе тоже люблю и оказывается готов перестроить налаженную жизнь, лишь бы быть рядом с вами. Они уже не похожи на фасолины. Смутившись, пробормотала я. Большие и пинаются все время. Ха, можно потрогать. Не нашла в себе сил ответить, только кивнула. Вадим резко подскочил. Шаг, и вот он уже опускается на пол возле меня. Положил осторожно ладони на выпирающий живот и замер. Прямо в этот момент детишки пришли в движение. Вадим почувствовал, видела это по его лицу. Он посидел так какое-то время, потом прижался крепче, обнял мой живот, прижимаясь лицом. «Я такой идиот!» — простонал он. Невольно запустила пальчики ему в волосы, легонько погладила. Не думай, что все будет как прежде. Постаралась, чтобы прозвучало строго, но не вышло. Между нами все кончено. Когда малыши родятся, можешь общаться с ними в удобное обоим время. Но на этом все. Ардашев поднял голову и посмотрел мне в глаза. А говорила, что влюбилась, улыбнулся Нахал. Ты тоже много чего успел наговорить. Все, я устала, хочу спать». Резко поднялась и принялась за уборку посуды. Вадим помогал как мог. Я мыла тарелки, он вытирал. Прямо дилия. Ирина так и не захотела своих детей. Когда с посудой было покончено, завела интересующий меня разговор. «Она была хорошей матерью?» Родную маму я совсем не помню. Если долго смотреть на фото, какие-то образы появляются, но все эти моменты детства связаны у меня с Ириной. В доме постоянно была еще одна, а то и две няни. Отец платил приходящие уборщицы, только готовила Ирина всегда сама. Мы с Риткой не знали другой матери. Мама... Ирина водила нас в сад, потом ходила на собрание в школу, она выхаживала нас во время болезни. Я считаю ее своей мамой, никогда не добавлял слово приемная или неродная. У нас с ритой две мамы. Вот и все. Отвечая на вопрос, Вадим незаметно подкрадывался все ближе и ближе, пока я не оказалась в кольце его рук, прижатая спиной к мойке: Что ты делаешь? Освободиться не пыталась, просто стояла, опустив руки. Наклонив голову на бок, глядя, будто сквозь парня. «Вик, я идиот, и не стыжусь признать это». Ардашев поднял мой подбородок двумя пальцами, заставляя посмотреть в глаза. «Все мы совершаем ошибки, все ошибаемся, но каждому нужен второй шанс. И мне нужен тоже». Нам нужен. Я тебя не понимаю. То ты заявляешь, что ребенок перевернет твою устоявшуюся жизнь, заставит внести изменения, к которым ты не готов. Ребенок для тебя только обуза, ты не создан для семьи и все такое, а теперь тебе вдруг нужны сразу двое детей. И семья! тихо добавил Вадим. Мне нужна любимая женщина которая будет встречать меня с работы. «У тебя был кто-то за эти четыре месяца?» Задала мучивший давно вопрос. «Вадим изменился в лице, отступил?» «Нет, не совсем. Не в том смысле». Я покорно ждала более внятного ответа. Денис таскал меня в стриптиз пару раз, уверял, что это поможет мне тебя забыть, Но я смотреть ни на кого не мог. Перед глазами твой образ день и ночь. «Чудно!» — Криво усмехнулась. «Настоящий друг! И в горе, и в радости!»